«Статный осведомитель ФБР прислан смотреть за левыми интеллектуалами». Роумен сломался пополам, замотал головой. Потом пояснил, «Это я так смеюсь». «Вообще-то я служил в разведке, забрасывался в тыл к нации, но ФБР, шутка какая, они костоломы, я ни за что не буду на них работать». «Жаль». Я бы с удовольствием снял фильм «Осведомитель». У вас умные печальные глаза. Вы служите злу, хотя сами полностью на стороне добра. Снимайте меня в фильме об осведомителе налогового управления или агенте. Неважно, есть хорошее начало, продам за дешево. Покупаю. Подошла Жозефина. Принесла виски со льдом, фисташки, сухарики, Роумен вытащил пальцем из стакана лед, привык в Испании, бросил его на пушистый белый ковер, не отводя глаз от лица режиссера, чокнувшись с фарфоровой сулей продолжил. «Ну так вот, агент налогового ведомства вытоптал одного подонка». надел на него наручники и привез в управление. Послушай, парень, советую тебе добром, говори всю правду. Понял? Понял. Ты Джек Смит? Да. Ты платишь налог с трех тысяч долларов? Да. А на какие же ты, Шиши, купил жене новую модель Бьюика, сыну трехэтажный а дочери колья за 35 тысяч? Ты знаешь, что за укрывательство доходов по федеральному закону карается десятилетним тюремным заключением? А я ничего не укрываю. Откуда деньги? Нашел клад? Нет, клада не находил. Я мажу. То есть? А очень просто. Вот я сейчас предлагаю вам мазу на тысячу баков, что, не сходя с места, укушу свой левый глаз. Ну-ну-ну, не дури. Я серьезно, ответил Смит и вытащил десять бумажек по стольнику каждое. Да, и агент положил свою тысячу. Смит достал свой глаз, он у него стеклянный, укусил его и выдрузил на место. А могу помазать на две тысячи, что укушу правый глаз. Агент решил, что это блеф, он же зрячий этот Смит, и выложил чек на две косых. Тогда Смит... вытащил изо рта протез и укусил правый глаз, челюсть-то вставная. Положил деньги в карман и заключил, у меня есть еще одна маза, только очень рискованная, так что больше тысячи я на нее не ставлю. Это какая же, проходимец, я могу помочиться на вас духами Шанель номер пятнадцать. Грисар закурил толстяную сигару. «Какого черта вы работаете в универсале? Разве это фирма для вас? Я бы с радостью перешел к вам». «Да, но у меня нет фирмы». Грисар обнял Жозефину, мягко подвинув ее к своему необъятному торсту. «Когда мы с маленькой разбогатеем на фильме о Верди, я открою фирму». «Почему Верди?» Удивился Роумен. Вы же готовите ленту о Саванероле? Нет-нет, Саваноролла для публики. Пусть журналисты нагнетают страсти, а критики готовятся втоптать меня в асфальт. Вообще-то, я хочу сделать нежный и грустный фильм о великом итальянце. А -а -а, значит, про осведомителя не будете. Вдали. но могу продать еще пару сюжетов о шпионах. Я же сидел у Гитлера в концлагере. Есть о чем порассказать? — Ох, как интересно, — сказала Жозефина. — Мой брат был на фронте. Я обожаю слушать рассказы про то, как дерутся мужчины. Роумен оглядел ее кукольную фигурку и спросил, если бы вы пригласили сюда подружку, похожую на вас, я бы с радостью рассказал вам про то, как. Дерутся мужчины до самого утра. Жозефина оценивающе оглядела Романа, спросила, как его надо представить, поинтересовалась, кто оплатит такси. Подружка живет на другом конце города. И, удовлетворенно кивнув, когда Пол ответил, что работает как помощник продюсера и такси оплатит в оба конца, если возникнет необходимость в возвращении, пошла к телефону, такому же старинному, перламутровому, вычурному, как и мебель в президентском номере режиссера.